василий смирнов открытие мира книга четвертая красные дни глава первая сладость с горчинкой это невиданное самое первое из первых заседания совета в огромной пустой Сарай сараем, избе пастуха и всея Захарова, запомнилась Шурке на всю жизнь. Кто-то прежде ребят, не дал знать сморчихе, когда ребята, запыхавшись, нагрянули в избук, Колькина мамка и сестры-девки мели на перегонки пол в два веника, таскали скамье от соседей, прибирались торопливо на лежанке и нарах. Нюрка, лезутка, живей, поворачивайтесь. Да что вы, бессовестные лентяйки, сухими галиками поднимаете пыль, воды жалко. Вот я сама, ну-ка, спустите. Окся, и на печь загляни, поубери рухлядь-то, нехорошо от людей. Наказание Господне хоть бы с утра кто сказал, умел. Говорю, живей у меня, только и слышался сердито-счастливый голос Колькиной мамки темное в морщинах и желваках лицо ее, полыхало заревом. «Еще бы! не у папа, ни у лавочника. В ее избе, у сварчка, последнего в селе человека, соберется народ, его представители со всей округи, депутаты, почище, чем на молебен какой. Родимые, да где, когда это видано?» «Как бы не осрамиться! Надо поди самовар греть, поить чаем. у хайда свой, распаяли, из чугунка, из горшка свыклись хлебать кипяток. У кого бы попросить, пес его задери этот самовар и чашки. Своих четыре осталось мало, блюдцев нету, разбились». Подумав, сморчиха распорядилась. Окся, беги скорее к Марье Бубенец. У нее и заварка беспременно сыщется, и сладость найдется какая. Любительница чьи-то распевать. Попроси на раз самовар чаю щепотку и ландрину зубодеру, какого не есть горстку. Посуду займем у Ираиды Алладиной, не откажет. Стой, ведь могут засидеться до ночи, Лампу припаси, слышишь? Поклонись бабке Ольге. Не распродала еще, наверное, карасин, спекулятница. А после заплатим, не обманем. Батюшки Светы из головы вылетело. Да ведь и угощать надо гостей. Чем? В печи, как на грех. Ни хлебого, ни пирогов каких. Останная краюшка в суднавке лежит. С дурандой пекла кровашек. Изо всяный, несеяный по честь муки, пикули так и торчат, что гвозди. Есть не станет добрый человек, только мы худерьба жуем давимся. Эко наше житье, вставшие до да звытье, огурца соленого, завалящего, заблесневелого в доме нету те. Разве картошки сварить чугун? Набежавшие бабы успокоили пастушиху. Ничего такого не надобно. Соберутся люди ни чай пить, ни обедать, решать самые наиважнейшие дела. И никто-нибудь, совет соберется. Ну, так прозывается. Выбрали чу на митинге сейчас. стал быть, советоваться. Как твой Евсей Борисович говорит, это значит робить, ломить, чтобы все вышло по-нашему. Вот разве скатерку на стол кинуть? Постелить, глядишь, попривить не станет в дому. Еще веселее. Без скатертей живем, загоревала опять Колькина мамка. Принялась ругать себя и мужа. Какие хозяева, такой дом. Ай, беда стряслась, что же делать-то? Да не расстраивайся ты, Любовь Алексеевна, из-за пустяков. Никто не осудит. — сказала Надежда Солина, молодуха, и выручила. — Я свою праздничную сейчас принесу. Не жалко для такого случая. У Кикимор в святке выменила на гречишную крупу. Ни дырочки, ни пятнышка. Уж такая скатерть господская. Одно загляденье. Мамке, помогая пастушихе наводить чистоту, порядок в избе, Громко радовались между собой, дивились, шумели. Известно, две мамки сошлись в базар, три сбежались, целая ярмарка. Ой, бабоньки дорогие, что делается? Дошла знать наша молитва царица Матушка Небесная, упросила Всевышнего, дозволил он, милостивец, Разрешил народу свою забирать, Делать революцию эту самую. Гляди-ка, силу какую дал смелость, Развязал руки, ведь наши мужики Решились-таки отобрать барскую землю. И лук волжский, и сосновую рощу в заполе, Как есть весь бор господский. Дожили, слава тебе, до праздничка Второго светлого Христового воскресенья!» «А все, — говорят, — Родион Семенович Петушков. Спасибо, — повернул людей на правильный путь. Настоял на своем на митинге, не побоялся. Ну и другие мужики страхи-то дома забыли, послушались Родиона. Никита Петровича и послушались. Взялись, наконец, за ум. Нет, бы не родя! Утречком, слышь, — заявился со станции из Питера. С госпиталя на поправку. И все успел сделать. Смотрите, что накорежил. Напахал любо-дорого за один день. Какое! За утро. Потому поют Большак. Так оно и есть, вид к народу по-большому. По-хорошему сразу и двинулось дело. Пошло вперед. А это Родион Большак. По росту, по уму прозвание. Не знаю, кто придумал, Скорюхонька, а в самую пору другого тебе и имени нет. Дай, Боже, чтобы все было гоже, перво-наперво здоровье тебе, милый родя, поправиться живи, не возвращаться на войну, с нами жить по-новому. Наши-то мужья тоже не задолят, прилетят с фронту, заживем. И Клавдии, твоей страдалицы дай Господь выздороветь, голубушки, на ноги встать, не кашлять кровью, никогдашеньки больше не хворать. Еще не видно Аладдинова хромого Мерина, не слышно стука колес на шоссейке, чутко телеги с дядей Родией, Шуркиным отцом и Никитой, а народ от школы с митинга стал подходить к Колькиной избе. Ребятня поскорее забралась по привычке на лежанку и на печь, кто куда успел. И там, и тут ловко, отсюда с печи, с лежанки, все будет видно и слышно. Не прогонят ребят, они никому не мешают, да и нельзя их сегодня прогонять. Не десятая, брат, вода в киселе, бегали с утра по деревням, сломя голову всей оравой, стучали палками и клюшками под окнами изб. Наряжали народ на митинг. А все ж таки лучше сидеть смирно. Больно-то не высовываться с печи, Затаиться надежнее. Сложные, противоречивые чувства Одолевали Шурку. К той радости, которую он недавно жил На луговине у школы, Слушая отца, как он говорит речь, Пересаженный со скамьи на стол, На свои кожаные скрипучие обрубки — Ставшие опять страшными, мамки плакали, глядя на батю. К этой гордости за отца, что он не только пожаловался, что у них забрало начальство теку-умницу, этой жалобы почему-то пуще всего боялся и стыдился Шурка. А еще, путаясь в словах, вроде бы одобрил то, что желал и требовал народ на митинге, и ему, Шуркиному отцу, кричали правильно. И дядя Родя, призывая народ к тишине, ставя на голосование приговор о барской земле и лесе, о выборах совета, звонил высоко поднятым знакомым школьным колокольчиком. И тонкий, переливчатый, как песенка-жаворонка в небе голосок, звал теперь не ребят, а ихних батик и мамок, и не на урок в класс, а куда-то далеко, в неведомое, незнакомое» куда мужики и бабы побаивались тронуться и все же поднимали невиданные чищевые руки. Стало быть, собирались идти. Ко всей этой понятной и непонятной радости и гордости прибавлялись горечь и боль. Григорий Евгеньевич, учитель, Шуркин бог и правда — Пошел против народа, уговаривал на митинге собравшихся ничего не трогать в усадьбе, ждать. И его не стали слушать, как и ораторы из уезда про заем свободы, как не слушали Олегова отца Устина Павловича Быкова, лавочника и Глебовского бондаря Андрея Шестипалова, богачей и супротивников». А разве Григорий Евгеньевич богатый? Разве он против мужиков и баб? Конечно, нет. Шурка знает доподлинно, и все это знают. И он, Григорий Евгеньевич, плачет от радости, когда говорит о революции, о республике, о том, что с красной строки началась новая жизнь. Он сотворил в селе библиотеку, да еще какую! Переспорил Василия Апостола, не побоялся стражников, офицера с револьвером и плеткой. Отстоял зимой коров, прогнал из школы инспектора в медвежьем тулупе. Вот он какой, Шуркин бог, Григорий Евгеньевич. Но ведь он, никто другой. Опустив голову, стиснув ее руками, сидел один на парадном крыльце школы, на самые нижней ступеньки, и народ, когда расходился с митинга, старался обойти стороной это крыльцо, не смотрел на учителя, не кланялся ему, не прощался с ним, будто и не видел Григория Евгеньевича. Иные нарочно отворачивались, и все это страшнее и больнее, даже отцово безножья. Неужели на самом деле перестанет Григорий Евгеньевич Быть для него, Шурки, для всех ребят, учеников, правдой и справ, отцом и Господом Богом, добрым и справедливым, который все знает, все умеет, все понимает и никогда не ошибается. А вот сегодня? Нет, еще раньше. Неужели так все это и останется навсегда? Что же тогда делать Шурки? Как жить без учителя? И что тогда будет с самим Григорием евгеничем со всем белым светом, солнышком? Его мучает, не дает покоя и другое, важное, очень дорогое, о чем ему по некоторым причинам не хочется думать, а все думается, он не может не думать. Вот бежали они сейчас мимо барской усадьбы, самой короткой дорогой в село торопясь попасть в сморчковую избу первыми, чтобы ничего не прозевать. И Шурка жадно выпытывал у дружище Яшки-петуха счастливчика, про Когда же тот успел прикатить из Питера, какие у него медали и кресты на груди, что он привез с собой, ружье, гранату? Неужели с пустом явился? Ну, я же говорил... «Ах, все равно, дядя Родя, молодчага из молодчаг, Воистину богатырь Илья Муромец!» В минуточку все перевернул в селе. Шурка выспрашивал и восторгался, И Катька Растрепа, и Колька Сморчок радовались. Даже Володька Горев, новый приятель, Питерщичек-старичок в морщинках, Все еще не привыкший гулять босиком, Худущий, желтый, одрачен, что надо, даже он, не зная вовсе Яшкиного отца прежде, радовался и уверял, пришепетывая, задыхаясь от бега, будто он видел дядю Родю на выборской стороне в Питере, когда жгли полицейский участок. И на манифестации он распоряжался, шел впереди с красным флагом. Очень похож, но точь-в-точь -точь такой же высоченный и в шинели. Володька говорил, что у дяди Роди все ухватки овода, но из книжки, очень интересной, которую он привез с собой. Есть такие вожди, самые-пресамые атаманы, Спартак, овод, грибальди наш Стенька Разин. Пугачев-Емельян ведут народ на войну с буржуями и поют. Это будет последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет рот людской. Сейчас он все расскажет по порядку, только чуточку перетахнет. Отдыхать было нельзя, некогда. Летели со всех ног и повстречали у гримца давнишних знакомцев. Витьку и мутьку Борчат, и их маленькую сестренку Ию. Володька Горев, как увидел Борчат и пришепетывать перестал, схватился за ремень, он носил настоящий школьный ремень с зеркальной бляхой, питерский, закричал грозным криком «Бей, буржуев!» «Это не буржуи!» — сказал ему Яшка, здороваясь с Борчатами. но буржуята буржуя-то все равно!» Володька размахивал ремнем, надвигаясь. «Бей, не жалей!» «Говорят, тебе это не буржуи и не буржуята!» Рассердился петух. «Разуй глаза! Это же Мотька и Витька. У них есть ружье Монте-Кристо. Отобрать ружье у всех буржуев отбирают. И у городовых. С вессаны с Кобурой и Свистки я видел, я отобрать!» хорохорился питерщичек-старичок, наскакивая. Борчата в полотненных рубахах, гимнастерках и почти что в офицерских своих фуражках с белыми, как летом, чехлами и значками в серых брюках и штиблетах, с очками из марли для ловли бабочек стояли на супесь, сжимая кулаки, загораживая собой девочку. И это Шурке понравилось». Рыцари, как в Тарасе Бульве. Рыцари, побледнев, молчали, косились по сторонам, высматривая, куда лавче бежать. Но это плохо, совсем нехорошо. Чего бояться? Одна растрепа поддерживает Володьку, и Шурка знал, почему она это делает. К тому же дура прямо-таки глядела в рот володьки и бессовестно бежала с ним рядом. Этого еще не хватало. Буржуй, буржуята-то они самые, вопила Катька, засучивая рукава кофты. Эван и буржуйка выглядывает проклятая. Лупи буржуйку. Она самая вредная, самая богатая. Гляди, как выгляделась, а? Прячешься, попалась мне на узенькой дорожке. Растрепа, постыдись, остановил ее шурка. Она же маленькая! Катька вскинулась, точно никогда не видывала ее. Пощурилась на весняночку-беляночку в соломенной шляпке с большими полями и голубыми ленточками и бантиками. На ее клетчатая платьица и голые ножки, обутые в синие, как бы плетеные из полосок кожи туфельки, похожие на лопаточки. «Росфуфырилась!» Барни есть. Фу ты, ну ты, госпожа, от горшка два вершка. Растрепа плюнула и отвернулась. Такая была сердитая, да еще расстроенная. из отца. Когда подрастет, я ей все равно выцарапаю, бельма, пообещала она. И я высунулась из-за братишек, топнула синей плетеной туфелькой лопаточком. Я сама тебе выцарапаю сейчас. «Я большая!» — еле утихомирили Мотька и Витька отчаянную свою сестренку. Она так и рвалась из рук, брыкалась, ревела и ругала Катьку. Шурка и Яшка потолковали немного с борчатами. Те звали вечером в усадьбу играть в крокет. Купили в городе новая игра. Наверное, читали в книжках отличнейшая. «В разбойнике выйдешь». Можно неприятельские шары разгонять молотком во все стороны и помогать своим проходить ворота и мышеловку. Какую? Узнаете, приходите, а все это и есть крокет. «Отобрать!» — твердил свое Володька, и ребята смеялись над ним, продолжая поспешную свою дорогу в село. «Вот Олег двуголовый, буржуй делешный «И тихонее, братчики-буржуи, я знаю», — сказал, между прочим, Колька-сморчок, летя впереди всех озимым полем по каменно-скользкой нагретой солнцем тропинке, которую они звали Глобкой. «Вот это настоящие буржуи, наши деревенские!» — болтал Колька, жмурясь от света и слепящей изумрудной озими, начавшей расти в трубку. «Объявить им войну!» двуголовому и тихоням предложил Володька и многозначительно намекнул, что у него есть чем воевать, не с голыми руками явился. Он, кроме овода, прихватил с собой еще кое-что из Питера. Слезами залит мир безбрежный, вся наша жизнь тяжелый труд. Запел он и бросил, потому что ему не подтягивали. Этой новой песни никто из ребят еще не знал. Володька зачистил, загремел другое, как на митинге, и тоже незнакомое. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И вернулся к тому, что не сходило у него, видать, с ума. Смерть тихоням и двухголовому — казнить магазинщиков-фабрикантов! Ну какие они, магазинщики-фабриканты! Поморщился Шурка, а сердце у него ёкнуло, забилось от необычных слов, которыми сыпал постоянно Володька Гурев. И слова эти страсть нравились Шурке, пронзая его до дрожи. Но он не любил кривить душой. «Двухголовые тихони, ребята, такие же, как мы», — сказал он. «Ну, не такие», — поправился он, спохватясь, — «богачи». «Да ведь сопляки, не о них разговор. Буржуи — ихние отцы, Устин Палыч и Дух — вампиры». «Эхе, капиталисты, империсты!» — поддержал Яшка, смело коверкая язык, выговаривая чужие не всегда понятные слова, делая их своими и как бы понятными. «Постой! Задаст им жару совет!» Пошли скорей, прозеваем самое главное. Они побежали быстрее и шурку сызнова охватило радостное волнение. Оно точно отодвинуло куда-то в сторону неприятное, горькое, приглушило боль. Но стоило ему опомниться, как беспокойство и горечь возвращались, и теперь в Колькином дому, сидя поджав ноги на лежанке, он был полон этих противоположных чувств. Однако сильнее горечи и беспокойства о Григории Евгеньиче, весняночке-беляночке, ее братишках и их доброй грустной матери все нарастало и нарастало в шурке радость и веселая гордость за отца и дядю Родю, за пастушиху, тревожно счастливо метавшуюся по избе с веником и тряпкой, за мужиков и баб, что они сегодня понаделали, глядите-ка, дивитесь». «Кажется, пришел народ туда, куда ему было надобно, куда народу хотелось прийти. Ну, а дальше что?»